LP и JP или Vende France. Глава четвёртая. Что такое терруар? Где родился, там и пригодился. Эта поговорка идеально подходит к винограду. Тажидается он на лозе, которая растёт на участке земли, делянке. Или как говорят французы, терруаре. Здесь, как в семье, имеет значение всё. не только благосостояние, образование и здоровье, но и психологическая обстановка, погода в доме. Терруар малая родина винограда, соками которой он наполняет наш бокал. Его дом родной, где в земле его корни. Разные терруары, как разные семьи, живущие в соседних кварталах одного большого города или же на разных улицах одной деревни, могут рождать очень разные типажи. Название сорта винограда его имя. А фамилие и этот терруар. Эта фраза Эльзасского винодела Леонарда Умбрехта, как нельзя лучше, показывает важность малой родины винограда для виноделия. Именно земля со всей совокупностью климатических условий на ней даёт винограду тот набор наследственных качеств, с которыми он рождается. Винодел родитель будущего вина. Включается в природный процесс, чтобы это новорождённое дитя далее правильно воспитать. дать ему хорошее образование, привить правильный вкус с целью вырастить новое существо. Вино. Есть подозрение, что именно для этого Бог и создал виноград. Роль винодела. Примечательно, что французский термин элеваж, обозначающий все процессы производства вина после окончания ферментации, брожения. Плоть добутилирования дословно можно перевести как взращивание. Не точно таким же термином обозначают во Франции процесс разведения коз, например, или бычков, то есть без сомнения живых существ. Вот вам ещё один ключ к пониманию, почему вино для француза живое. И так врождённые качества винограда это база, а далее забота винодела что-то усилить и улучшить. Это добавить, то замаскировать. В общем, понимая исходный материал, так их развить чтобы получилось максимально прекрасное существо. И каждый год у винодела таким образом рождается несколько детей и вин. Не будем пока вдаваться в подробности долгого и многоэтапного процесса взращивания вина. Поверим только, что дело это непростое, хлопотное, требующее внимания, тонкого чутья, знаний и опыта, а также инструментов и технологий. И если бы винодел был на земле один, то делал бы он своё вино, как бог на душу положит. На все бы радовались и хвалили. Если же их было бы на земле два, то из-за возникшей конкуренции они бы точно делали вино по-разному. А все бы ещё больше радовались и выбирали сегодня одно вино, а завтра другое. А теперь представим десятки тысяч виноделов, и все делают свои вина по-своему. При лавке ломится. Но что делать потребителю? Как выбирать? Как потом находить похожее на то, что понравилось вчера? Головоломка, не правда ли? Что такое AOC, AOP? Собственно, для облегчения этой задачи, а также для гарантии качества вина в каждом регионе, и была придумана система Апеласьонов. Апеласьон до Режин Контроле Протаже, что переводится как наименование контролируемого, защищаемого происхождения. А на этой этикетке обозначается аббревиатурой AOC. Французская система или АОП Единая европейская. Этот терруары, расположенные в какой-то одной местности, которые объединили общим названием и целым сводом правил виноделия, коех обязаны придерживаться все виноделы, виноградники которых на них расположены. Такие вот получились винные области, департаменты, большие и маленькие. А для контроля выполнения правил и для помощи виноделам в их нелёгком деле в каждом таком апеласьёне разместили свой экспертно-надзорный орган, специалисты которого инженеры, агрономы, энологи, постоянно работают в полях, на местных терруарах вместе с виноделами. Вся Франция поделена на 16 больших винных регионов, таких как Бордо, Бургонь, Прованс, Рон, Эльзас и так далее. Каждый из этих регионов нарезан на разное количество АОЦ от 2 до 84, которые имеют свои уникальные имена. Например, АОЦ Бондоль, АОЦ Шатоньёф-дю-Пап, АОЦ Марго, АОЦ Живре-Шамбертан. Именно по этим именам, как по человеческим фамилиям, можно легко определить члены семьи, то есть понять примерный характер вина, чего можно от него ожидать, а чего точно нет. Конечно, такое знание прерогатива в основном винных экспертов или очень уж продвинутых любителей. Ведь только во Франции сейчас около 400 разных винных апелласьонов. Впервые на государственном уровне Институт AOC во Франции был учреждён ещё в 1935 году. И с тех пор в бутылку с гордым названием своего апелласьона на этикетке винодел имеет право налить только то вино, которое было сделано из винограда с участка терруара расположенного именно в этом аутце и только по его строгим правилам. Инициатива создания такой системы в своё время исходила именно от самих сообществ виноделов, и одними из первых были зарегистрированы наши южные апелласьоны. Chatenov du Pape 1936. Cosy 1936. Bandol 1941. и Bellet 1941. Так независимым виноделом юга, научившимся уже тогда делать достойное высоких столов и способное долго и счастливо храниться красное вино, стало гораздо сподручнее конкурировать с более коммерчески раскрученными уже с XIX века коллегами из Бордо и Бургундии. Легко ли быть виноделом? Что творческого в этой работе, если всё так строго регламентировано? Это чистая правда, что правила Апеласьона в строге и касаются каждого этапа производства вина. Тут не забалуешь. Начиная с сортового состава, каждая апелласьон имеет свой список сепажей. Это красивое слово как раз и означает сорт винограда, процентки каждого сепажа в составе вина. Только некоторым из винных территорий, Эльзас или Бургундия, например, до десятку с небольшим разрозненных апелласьонов Франции, в силу сложившихся условий было дано право делать вина 100% из одного сорта. Моносопажная вина. Все остальные должны смешивать несколько сортов винограда для составления своих вин. Важны также возраст лозы, способ сборки винограда ручной или машинный, конкретные методы на разных этапах производства вина, от способов прессовки до сроков выдержки и в чём именно вино выдерживать. Отдельно контролируется урожайность То есть количество гроздей с каждой лозы. Гектолитров вина с гектара. И не дай бог собрать больше положенного. Это нужно для гарантии большей концентрации сока, а то можно водичку получить. Под прицелом даже количество бутылок, продаваемых в неделю, месяц. И это далеко не всё, что контролируется в апелласьёнах. Ух. В общем, жизнь винодела не сахар, хоть и сладок его виноград, и простора для творчества в таких строгих рамках маловато. В виноделе это неудержимо творческие натуры. Они везде находят возможность выделиться. Кто названию своему вину какое-нибудь эдакое придумает, кто этикетку своими руками нарисует, а кто и в технологии лазейку найдёт для добавления своему вину отличительной уникальной чёрточки. Немного обидно, что все эти технологические изыски можно почувствовать только в довольно молодом вине, потому что с возрастом, как говорят виноделы, терруар берёт своё. Изрелое вино всегда возвращается к своим истокам. то есть специфическим для родившей его земли чертам характера, семью. Что такое ИЖП? Если всё же душа поёт, а руки чешутся добавить, например, запрещённого в этой местности пино нуара в своё вино или боже упаси, вообще изобразить чисто моносопажный каберне в провансе. В общем, можно ли легально делать вино, если правила вам жмут? Конечно же, да. Будто специально для таких желающих была придумана ещё одна система гарантии качества, тоже географической индикации, но только уже гораздо более мягких правил. ИГП или Индикасьон Географик ПроТЖ. Индикация географического происхождения. Самое важное требование этой системы вино должно быть сделано в конкретной местности и из винограда, здесь же и собранного. Потому что всё-таки потребителю не всё равно, что вы заливаете в бутылки. а вдруго ужас экспортируете сырьё из Испании. Нет, от этого решительно нужно застраховаться. Для чего система и была утверждена на неменее государственном уровне, чем ОУЦ, но несколько позднее, в 1992 году. Конечно, и здесь полной свободы у виноделов нет, ведь выбираемый при создании ИЖП каждой территории комитет должен определить список сортов винограда, которые здесь могут использоваться и урожайность. Но список сортов всегда шире, чем у Апеласьона. если он тоже на этой территории зарегистрирован, а урожайность несколько выше. Других правил нет, но эти должны соблюдаться строго. А многие виноделы даже считают, что система контроля качества в ВЖП гораздо более драконовская. Почему? Да хотя бы потому, что все вина до розлива по бутылкам обязательно должны быть продегустированы комитетом. Каждая ёмкость с вином в погребе должна быть промаркирована. Например, чан номер 6. Сорт Марселан, мелизим 2019. В то время как в AOC, конечно, правила строже и все обязаны им следовать, но вот контроль там бывает всего раз в году, да и то выборочным порядком. То есть не обязательно он коснётся вашего домена. К сведению, почти каждая третья бутылка, производимая сейчас во Франции, имеет маркировку IGP. А возрождение категории Vendofhans Вот, казалось бы, и всё о классификации территорий, но не всё о творчестве наших виноделов. Как вы понимаете, если человек артист, то ему не только тесно в рамках правил, но у него нет времени заниматься всякой ерундой, типа заполнения кучи бумаг. А бюрократия во Франции, национальный вид спорта, в котором французы надёжно обосновались впереди планеты всей. И даже в системе ИЖП, хотя несравненно меньше, чем в пылосённый, но бюрократии у винохозяйства хватает. Поэтому особо одарённые винные артисты уже несколько лет как вступили в эпоху возрождения. Они вернулись к истокам и вдохнули новую жизнь и новый смысл в презираемую ещё не так давно категорию "Wand of Hans" столовое вино. Да-да, осталась такая категория вина. Она вообще не требует никаких бумаг и никакого контроля. То есть полная свобода самовыражения без потери времени. За что её особо не жаловали, так это за то, что только в ней допустимо смешивание уже готового вина от разных производителей из разных территорий. Единственное условие для Vendof Hans виноград для вина, как и вино в случае смешивания, должны быть произведены во Франции. И если уж идти до конца, то можно и это условие нарушить, привезти вино цистернами из Испании или Хорватии и смешать их во Франции. В этом случае у вас получится столовое вино. В самой базовой категории Vendu Table. Такие вина вы можете возобили и найти во всех супермаркетах Франции по цене максимум 2-3 евро за бутылку. А возвращаясь к виноделам-артистам, должна заметить, что в последние годы тенденция делать авторские вина именно под маркой Vendu Hans распространилась настолько сильно, что этот факт неумолимо трубит уже о негибкости и консервативности системы AOC. Возможно, скоро мы станем свидетелями её кардинальных изменений. Поживём, попробуем. И что же делать нам, потребителям, среди всех этих аббревиатур? Географическая принадлежность в случае Апеласьёна AOC. Самая важная качественная характеристика вина, его родовое клеймо. И именно по ней специалист, даже не пробуя вино, может представить себе его стиль. Казалось бы, вот счастье. Ведь апеласьёнов гораздо меньше, чем винных хозяйств. Можно задаться целью и хоть по одному вину во всех основных AOC перепробовать. Или новострица запоминать названия аутцесов этикеток понравившихся вин, чтобы затем сориентироваться в длинном ряду прилавков магазина, увидев знакомое, либо блеснуть знаниями перед друзьями, и спросив у ресторанного сомелье бутылочку красного бандьоль. Уже здорово, но всё не так-то просто. Та же географическая принадлежность в формате ИЖП не даёт нам ровно никаких подсказок о вкусе, а только о малой родине винограда. А если перед вами вино категории Vendof France, что тогда? В такой бутылке может находиться совершенно необычное, нетипичное и удивительное нечто, чего вы не только на этой территории, но и ни у кого другого не найдёте. Теперь внимание. Важно знать, что один и тот же винодел в своём хозяйстве вправе делать разные вина. Если земли его лежат на территории какого-то AOC, то обязательно в наборе будет апелласионное вино, то есть по всем правилам и с указанием AOC на этикетке. Может он также сделать и винов в категории ИЖП? Я же ли какое-то из этих наименований к его землям относится. А также есть вероятность обнаружить бутылочки и вовсе базовой категории Vendof Hans. Теперь понимаете, почему неопелосьённые вина одна из причин моего исключительного любопытства при выборе вин для дегустации в винных хозяйствах. Шершаляфам, как говорится, ищите секретные бутылки. Пробуйте Ведь среди них могут атаскаться весьма оригинальные и привлекательные персонажи. Почти все вина дела у Прованса этим грешат, и стоят такие вина зачастую вовсе не дешевле, а существенно дороже вин с маркой AOC. Тут тоже нет правил. Такой вот маркетинг. Знаете ли вы, что только на территории географического Прованса находится около 30 АОП и десяток IGP?